— Государь, — внушительно начал главный советник, — я всегда считал, что женщины. — И мы тоже, и мы тоже, — прервал его король, — но найдите ее, найдите а в весь замок. — А где волшебник? — Если не можете найти нашу дочь, найдите хоть кого-нибудь из волшебников. Сэм подошел к Планкету и Энн Даттон Свифт. «Вы не видели старого марлограмма?» «Нет?» «Ну тогда все мы погорели, можете мне поверить. Десять против одного, что Мальгрим и Ненет снова что-то затеяли». «Марлограмм!» — крикнул он. «Где вы? Что с Мелисентой? Как мне ее найти?» «Ступай в темницу, в самый дальний угол». Голос тихий, но отчетливый, донесся словно издалека. Это вы, марлограм. Старик, но ясно же, это он, сказал Планкет. Давай, иди в темницу. Только смотри, Сэм, не испорт свой чудесный костюм, сказала Энн. Да пропади он пропадом. Мне нужен факел. Ну, до скорого. С факелом в руке Сэм протолкался через толпу, бурлившую вокруг него, бегом спустился по длинной лестнице и, задыхаясь, влетел в темницу. Торопясь пробраться в дальний угол, он забыл, какой здесь скользкий пол, шлепнулся на спину и, болтая ногами в воздухе, заскользил куда-то вниз. С ревом налетел ветер. Вокруг были огни, шум, толпы людей. Он с трудом поднялся на ноги в своем родимом мире, лучшим из миров, с позволения сказать. Встать ему помогли две девушки. — Вот, Эдна, та самая расцветка, о которой я тебе говорила, — сказала одна из них. — Зеленая, правда, миленькая? — Где я? — спросил Сэм. — Что здесь происходит? — Бросьте, кого вы хотите одурачить, да еще в этом костюме? — Он, наверное, из павильона консервированного горошка, — сказала Эдна. — Такой павильон в виде средневекового замка, помнишь? — Послушайте, никого я не хочу одурачить. Наверное, когда я упал, у меня отшибла память. Где я и что тут такое? — Похоже на Олимпию. — Непременно наберу себе такой материи, — сказала Эдна. — Так вот, если вы действительно все позабыли... — Это выставка консервированных и свежезамороженных продуктов 1961 года. — Большое спасибо, — сказал Сэм. — А теперь мне нужно разыскать одну мою знакомую. Раз я здесь, значит, и она должна быть где-то поблизости. — Привет. К его облегчению костюм его не привлекал особого внимания, если не считать улыбок нескольких девушек и кривых усмешек мужчин. Он задержался у палатки, где пухлая женщина демонстрировала моментальное приготовление сбитой яичницы по методу миссис Милкин. Как только она, перевернув сковородку, выложила дымящуюся яичницу на тарелку, шесть разрителей, собравшихся у палатки, начали расходиться. Пухлая женщина неприязненно поглядела им вслед. «Не знаю, как вам здесь понравилось», — сказала она Сэму, принимая его за одного из своих. А только по мне они хуже дохлых кошек. Все говорили, вот, погодите, приедем в Лондон. Ну вот. Мы в Лондоне, верно? Нет уж, лучше Манчестер и Бирмингем. Заелись они здесь, вот что. Не хотите ли закусить, дружок? С удовольствием, сказал Сэм, я голоден. Тогда сделайте одолжение, съешьте вот это. Каждую минуту может подойти наш коммерческий директор, так пусть думает, будто кто-то попробовал яичницу. Сэм взял вилку, а женщина тем временем круто посолила и поперчила свою стрипню. Когда она протянула ему тарелку, на лице у него должно быть отразилось сомнение. — Берите, яичница не так уж плоха. Правда, жидковато и малость припахивает, но у нас бывало и похуже. Если хотите запить, у меня под прилавком есть бутылка пива. Только пейте быстро. — А кто это, миссис Милкин? — У нее фабрика яичного порошка. В Нью-Джерси, дружок. Да еще вторая такая же строится в Портленде, штат Орегон. Сейчас достану пиво. Я ищу свою девушку, сказал Сэм, расправившись с яичницей и быстро проглотив пиво. Ее зовут Милисента. Она блондинка, не крашенная, а настоящая и потрясающе красивая. Вот здорово! Она должна быть в средневековом костюме, как и я. Вы ее не видели? «Сегодня за весь вечер я не видела ни одного симпатичного человека, дружок». И она обратилась к женщине, которая в палатке напротив рекламировала консервированный омлет. «Что это с ними сегодня? Куда они все таращатся? «Ах, да! На конкурс тортов из полуфабрикатов!» Она повернулась к Сэму. «Вы бы лучше поискали ее на конкурсе тортов, дружок. А, наверное, где-нибудь там».